Я речь веду об Африке золотой. Уильям Шекспир, Генрих IV, часть 2, акт 5, сцена 3. Перевод Бируковой, Примечание переводчика. Предисловие к книге Ангуса Макизе и Треворса Макнис Львиные дети. Это поразительная книга, написанная тремя еще более поразительными детьми. Ее трудно описать. Нужно ее прочитать, и начав ее читать, нельзя остановиться. В ней есть что-то от ласточек и амазонок. Ласточки и амазонки детская книга английского писателя и журналиста Артура Рэнсема, 1884-1967 годы. Примечание переводчика. Но только эта история правдивая, и ее действие происходит вдали от Англии с ее уютом. В ней есть что-то от Льва колдуньи и платяного шкафа. Только львиным детям незачем проходить через волшебный шкаф, и их чудесный мир не выдуман. Настоящая Африка, колыбель человечества, волшебнее всего, что мог придумать Льюис. И хотя у них нет никакой ведьмы, у этих юных писателей есть замечательнейшая мама. Трейверс, Ангус, Мейзи и их семья жили в брезентовых палатках почти на всей памяти их младшего брата Оукли, в котором что-то есть от этого Вильяма. Этот Вильям, Джаст Уильям, первый сборник рассказов английской писательницы Ричмал Кромптон, 1890-1969 о приключениях одиннадцатилетнего мальчика. Примечание переводчика. Все трое начали водить лендровер, лишь ноги стали доставать до педалей менять шины, при том часто, как только у них стало хватать силы их поднимать. Треверсу Ангусу и Мейзи было 16-14-12, когда они дописали эту книгу. Они уверены в себе и независимы отнюдь не по годам, но не в том, неодобрительном смысле, в каком это говорят о городских подростках. Фельдмаршал Монгомери сказал однажды про Мао Цзэдуна, что это такой человек, с которым спокойно пойдешь в джунгли. Не уверен, что пошел бы с Мао даже в гайд парк Однако я без колебаний отправился бы в джунгли с Трейверсом, Ангусом и Мэзи и без взрослых, без ружья, но в компании находчивых молодых людей с зоркими глазами, быстрыми рефлексами и бесценным опытом большей части жизни, пусть недолгой, проведенной в Африке. Я не знаю, что делать, если я встречу слона, а они знают. Меня приводят в ужас африканские гадюки, мамбы и скорпионы. А для них это сущие пустяки. В то же время при всей своей надежности и силе, они так и светятся детской простотой и обаянием. При этом их жизнь действительно напоминает ласточек и амазонок. Это та идиллия, то удивительное детство, которое для большинства из нас существует лишь в мечтах и в приукрашенных воспоминаниях. Страна, где я всему был рад. Страна, где я всему был рад, зеленто в lost контент. Стихотворение Альфреда Хаусмана. Примечание переводчика. Но она прочно стоит в реальном мире. Этим детям доводилось видеть, как жестоко убивают их любимых львов, срочно докладывать о таких трагедиях на бесстрастном языке радиосвязи, а впоследствии помогать при вскрытии трупов. Это полноценное литературное произведение целиком написано тремя юными писателями, но не трудно угадать источник их способности это сделать. Их воображение их предприимчивости, их незаурядности, их неугомонного духа. Мы с женой познакомились с Кейт Николс, их матерью, в 1992 году, когда она жила в районе холмов Кацуолц, была беременна Оукли и ежедневно ездила в Оксфорд для работы в библиотеках. Она была успешной актрисой, но разочаровалась в сцене, и тогда, ближе к сорока годам, ею овладела страсть, а в страсти вся ее жизнь. К науке об эволюции. Кейт никогда не останавливается на полдороге, и в ее случае интерес к эволюции означал глубокое погружение в библиотечные фонды. При моем минимальном руководстве, которое приняло форму ряда неформальных занятий, работа с книгами сделала из нее довольно авторитетного специалиста по теории дарвинизма. Принятое ею в итоге решение бросить все и отправиться в Ботсвану где дарвиновские механизмы можно ежедневно наблюдать на практике, было совершенно в ее духе, естественным, хотя и оригинальным продолжением всех тех же научных изысканий. У ее детей, думаю, я невольно, очень ценная наследственность, а еще у них есть почти уникальная среда для ее реализации. Они также должны быть благодарны матери за свое образование, и в их жизни это, наверное, самое удивительное. Вскоре после приезда в Бацвану Кейт решила сама учить своих детей. Смелое решение, и я бы ей этого, пожалуй, не посоветовал, но я был бы неправ. Хотя вся их учеба проходит в палаточном лагере, они занимаются по обычным семестрам, получают серьезные домашние задания и готовятся к сдаче экзаменов, признанных на международном уровне. Кейт добивается неплохих успехов по критериям образовательных стандартов и в то же время поддерживает, порой даже усиливая ту естественную любознательность, которую обычные дети так часто утрачивают в подростковом возрасте. Не думаю, что кто-то из читателей этой книги станет спорить, что ее неортодоксальная полевая школа имела блестящий успех. Еще одним свидетельством успеха полевой школы Кейт стало поступление Треверса и Ангуса в выбранные ими первоклассные университеты, соответственно, в Калифорнийский университет в Санта-Барбаре и Стэнфорд. Это доказывает книга, потому что отмечу еще раз, ее написали именно дети без чьей либо помощи. Все три автора показывают себя прекрасными писателями, чувствительными, начитанными, последовательными, интеллектуальными и творческими. Кейт почти случайно выбрала Ботсвану, а не какую-либо другую африканскую страну. Там она познакомилась с Питером Катом и, конечно, со львами, дикими львами, живущими и умирающими в том мире, к которому их предков подготовил естественный отбор. Питер стал для детей идеальным отчимом, а юные ученые, в свою очередь стали неотъемлемой частью проекта по исследованию и охране львов. Мы с семьей только в прошлом году наконец побывали в их лагере. Это было незабываемо, и я могу лишь подтвердить картину, описанную в Львиных детях. Жизнь там действительно как раз такая, в большей мере удивительная, чем безумная, но отчасти и то, и другое. Моя дочь Джульетта поехала туда впереди нас, в составе большого нашествия юных посетителей, которым вскоре передался энтузиазм живущей там семьи. В первый же день пребывания Джульетты в Африке Трейверс взял ее с собой в поездку на лендровере для слежения за львами с помощью ошейников с радиодатчиками. Когда мы получили от Джульетты письмо, переполненное восторгом по поводу этого посвящения, я пересказывал эту историю ее бабушке. И она прервала меня с паникой в голосе. С ними, конечно, были два вооруженных егеря. Я был вынужден признаться, что на самом деле Треверс был единственным спутником Джульетты, и что, насколько мне известно, их лагерь не располагает ни егерями, ни оружием. Я вполне готов признать, что хотя я и скрыл это от своей матери, меня эта история тоже не на шутку встревожила. Но это было до того, как я увидел Треверса в полевых условиях. А еще, конечно, ангусе и мези Мы приехали через месяц после Джульетты, и наши опасения вскоре улетучились. Мне уже доводилось бывать в Африке, более того, я там родился, но я никогда не ощущал себя в такой близости к природе или в такой близости к львам или любым другим крупным диким животным. Добавьте к этому царивший в лагере изумительный дух товарищества, добавьте смех и споры в обеденной палатке, где все кричали на Я вспоминаю, как засыпал и просыпался под звуки африканской ночи, под неустанное ворханье и работой-работой южноафриканской горлицы, грубый и нагловатый лай павианов, далекий, а иногда и не такой уж далекий, львиный рык. Я вспоминаю празднование шестнадцатилетия Джульетты, приуроченное к ночи полнолуния, Сюрреалистическую сцену освещенного свечами стола, стоящего в гордом одиночестве на открытом месте, далеко от лагеря да и от всего на свете. Вспоминаю, как комок подкатывал к горлу при виде огромной восходящей луны, появившейся, как по заказу, и отразившейся в начале в мелководном шакальем озере, а затем выхватившие из тьмы призрачные силуэты искавших поживы гиен, что заставило нас поспешно спрятать спящего уклив в салон ленд-ровера. Вспоминаю нашу последнюю ночь. и дюжину львов с рычанием глодавших недавно убитую зебру возле самого лагеря. Атовистические чувства, вызванные этой первобытной сценой, ведь где бы мы ни росли, гены у нас все равно африканские, неотступно преследуют меня. Но я и близко не могу воздать должное тому миру, в атмосфере которого проходило это удивительное детство. Я был там всего неделю, А зрелый возраст, конечно, притупил мои чувства. Прочтите эту книгу, чтобы вочию увидеть внимательными глазами ее юных авторов всю Африку и ее чудеса.